Глава седьмая. Его дом производит не менее тяжелое впечатление, чем он сам. И если у меня еще оставались слабые надежды на то, что не этот мужчина здесь хозяин, то за первую же минуту эти иллюзии полностью рассеиваются. Видно, как охранники на него реагируют, как обращаются к нему. Нет, все действительно очень плохо. Он тут главный, помощи просить не у кого. Хотя, будь он даже просто водителем или охранником, кто бы мне тут помог? Здесь слишком много мужчин, и пусть в мой адрес ни один из них даже слова не отпускает, все равно становится не по себе. Их внимание чувствуется, даже когда не смотрят. А они не смотрят. И кажется, это только потому, что я сейчас рядом с их хозяином. А если он... Нет. Даже думать о таком не хочу. Без того трясет. Когда мы проходим дальше, поднимаемся по лестнице, я замечаю нескольких женщин в униформе прислуги, но облегчение это не дает. Даже от них не ощущается ничего хорошего. Меня молча оценивают и отворачиваются. Незнакомец так и не убирает ладонь с моего плеча. А я слишком напугана, чтобы дернуться, сбросить его руку. Лучше не злить. Лучше быть потише. Пока так себя настраиваю. Он толкает дверь в одну из комнат. Заводит меня туда. Это кабинет, рабочий стол, кожаное кресло, массивный диван в углу. Стараюсь все внимание сосредоточить на предметах вокруг. психологический прием, техника. Так нас учили. Надо всегда изучать обстановку. Ты можешь управлять тем, что знаешь. Но я не могу управлять. Ничем. Сейчас так уж точно. И вообще здесь. У меня чувство, будто пол уходит из-под ног. Особенно, когда незнакомец рывком поворачивает меня лицом к себе, опять вбивает в взгляд в мои глаза. «Давай!» — говорит он. Наконец отпускает. Кивает куда-то в сторону. «Двигай!» Прибавляет резко, а я зависаю, глядя на его лицо. Он наспех вытер кровь, не до конца, следы остались. А его это и не волнует. Будто это обычное дело, и рана на брови довольно крупная. Кровь до сих пор сочится, но он точно ничего не чувствует. «Тебя проводить?» — бросается насмешкой. Нервно мотаю головой. Тут же перевожу взгляд в сторону. Там еще одна дверь, видимо, это уборная. Больше повторять не надо. Стараюсь поскорее там скрыться. Прохожу внутрь. Закрываюсь на замок и включаю воду. Вот бы тут и просидеть, пока полиция не приедет. Но как полиция приедет, если никто не знает, где я? И Марка непонятно, куда забрали. Ничего не неизвестно. Моя передышка длится недолго. Или я просто теряю счет времени? Дверь дергают. Так резко, что ручка ходуном ходит. Подождите, я скоро. Но ждать он не привык. Врезает кулаком по двери. — Выходи! — рявкает. «Живо — Живо!